Глава двенадцатая. Или встрепенулась, посмотрела в окно. «Кажется, приехали». Я вылез из экипажа, вытащил сумку, подал Илья руку. «На часах половины седьмого», — сказал возница. «Бесплатно жду до семи тридцати». «Ладно», — буркнул я. ли целенаправленно куда-то пошла с площади, а мне оставалось лишь идти за ней. «Тяжелая сумка», — спросила она участливо. «Потерпи немного, сейчас зайдем в одно место». Учитывая, что в сумке нес золото, особой радости от ее слов я не испытал, но и виду не подал. Еще подумает, что чего-то боюсь. Мы прошли немного по оживленной обжорной улочке, свернули на другую, тихую улицу торгового вида. Над всеми дверями красовались таблички с эльфийскими надписями. Илю указала на одни двери. «Вот хорошая лавка амулетов, я точно знаю!» Мы вошли в заведение. Действительно лавка. В двух шагах от входа начинался прилавок. За ним на нас удивленно взирал эльф. Среднего по человеческим меркам возраста. То есть примерно на сорок людских лет. Гладкое лицо. Только у глаз едва заметные морщинки. Крупный нос сливой. Свисают ниже подбородка черные усы двумя косичками. Русые волосы на голове заплетены в косу. А в левом ухе две сережки. Он что-то воскликнул по-эльфийски. Иля недовольно сказала, «Здравствуй, папа, говори по-человечески, пожалуйста, это Вих, мой хороший, знакомый и признанный друг эльфов». «Папа?» Боюсь, я неучтиво вытаращился на торговца. «Здравствуй, Вих», — заговорил он с легким прибалтийским акцентом, — «я Элиарот, действительно родитель этой проказницы». «Она, конечно же, не предупредила тебя». Я помотал головой. «Папа, у нас много дел», — заявила Иля. Для начала нам нужен амулет «Своя ноша». Хм. Эльф устремил на меня задумчивый взгляд. С виду вроде крепкий парень, не инвалид и не идиот. Зарядка амулета на сутки — единица магической энергии. Пятьдесят золотых, — пробормотал я. Да сам амулет от двухсот, — добавил торговец. И ты же вряд ли сможешь заряжать его самостоятельно. Магия земли есть не у каждого сильного мага. «Она относится к магии хаоса?» — уточнил я с интересом. «Да, в целом относится», — проговорил он. «У тебя есть магия других стихий?» — я кивнул. «Тогда вот». Он нагнулся под прилавок, принялся там чем-то шарудить. «У меня тут есть разряженные амулеты». «Ага!» Он выпрямился во весь рост и выложил браслет с цепочкой и брошку». Браслетик еще и не позволит вырвать сумку или портфель. Уменьшает нагрузку на руку вдвое, а брошку следует крепить на саму сумку. Облегчает на 75%. Купи любой из них за 150 золотых и попробуй зарядить. Если не получится, ты просто выбросишь всего лишь 150 монет, а не тысячу минимум, если... Ну, ты меня понимаешь. Я деловито поставил на прилавок сумку, принялся отсчитывать золото. Иллин папа сгреб монеты. Я взял брошку. Рассмотрел на ладони выпуклый обвал, сплетенный из нитей желтого и белого металла. Сжал пальцы. Согрел амулет. Мега-мыслимак плюс плюс-плюс приветствует вас. Поздравляем! Вы установили контакт с амулетом Земли. Поздравляем, у вас открылась магия Земли». «Одержимость вашего демона предположительно увеличилась до 247. Точную информацию о демоне вы можете получить», — подумал, — «заряжайся». «Поздравляем! Вы зарядили амулет Земли. Магической энергии минус один», — Элярод спросил, — «получилось?» Я пожал плечами и принялся отсчитывать еще 150 монет. Взял гладкий белый браслет, согрел в ладонях, он с легким щелчком открылся. Я защелкнул его на правом запястье, зарядил, пристегнул брошь на сумку изнутри. Цепочку браслета обернул вокруг ручки сумки и защелкнул карабин. Попробовал сумку на вес. Поразительно! Тяжеленная до этого сумка показалась практически невесомой. — Я смотрю, у тебя все-таки получилось, — добродушно проворчал торговец. — Не откажешься подружески зарядить еще пару амулетов. Конечно же, в них не откажется, папочка, ласково заявила Иля. Посто золотых за зарядку не считается на энергии. Я же сказал по-дружески, повысил он взволнованно голос. Ну, обрела она задумчивый вид, разве что парочку. Эльф терпеливо ждал продолжения. Видишь ли, виха признали другом поселение, заговорила она деловым тоном. Ему бы подобрать приличный домик. Элиарот снова пропал под прилавком, выложил медальон на цепочке и вопросительно посмотрел на меня. Я взял вещицу в руки, оценил на вес, согрел, почувствовал отклик, зарядил. — Однако, — сказал я иронично, — сколько ушло магии? — тут же спросил Эли. — Пять единиц. Ну, вещь дорогая, редкая, снижает общий вес всего, что на владельцев полтора раза, — забормотал торговец. Тебе не предлагаю, это же тысяча золотых. Совесть поищи, папуля, ласково пропела Иля. Гони триста монет за энергию, но в башне 250, возразил он. Хорошо, давай, эликсиры, легко согласилась Иля. Нету? Эльф глухо заворчал и принялся отсчитывать золотые по одной. Договаривались же по-дружески. Даже по-родственному, душевно сказала она, я ж твоя дочка, не забыл еще? — С тобой забудешь, — вздохнул эльф. И я забрал монеты или вернулась к теме. — Так что там с домиком? — Ты будешь в нем жить? — спросил эльф у меня. Я пожал плечами. — Наверное, только жену трахнул. Еще мне там надо свадебный пир организовать. — Ага, — задумался он, обхватив подбородок. — Ну, молодой хозяйке будет полезно немного поработать. — Мне нужен нормальный дом, — уточнил я с досадой. «Нормальный, нормальный», — улыбнулся торговец. «Дело в прислуге. Ее у нас не принято выгонять. Совсем. Дом давно продается. Стоит пустой. Домашний эльф одичал. Зато за сам домик просят недорого. Всего 800. «Тогда пойдем посмотрим, поторгуемся», — решила Эля. «Сейчас договоримся», — сказал Эльф. Выставил на прилавок телефонный аппарат, снял трубку и принялся накручивать номер. Ответили ему быстро — Эльф деловым тоном что-то проговорил по-своему, выслушал абонента и нажал на рычаги, отключаясь. «Словно лет десять ждали», — подумалось мне. Элиарот набрал другой номер, заговорил властно, отрывисто, видимо, отдавал распоряжение. «Вот и все. Пойдемте», — сказал он, убирая телефон на место. Мы с Или вышли, подождали, пока хозяин закрывал дверь на четыре замка. Как-то не вязались они с моими представлениями об эльфах. Ну, чего он опасается в эльфийской слободе? Впрочем, это может быть связано с личными фобиями. Да и при чем тут фобии? Я бы тоже не оставил незапертой такую лавку. Один медальон на тысячу золотых. Взять, что ли? Дороговато. Вот обзаведусь доспехами, тогда может быть. И так неслабо уже потратился». Пять единиц на его медальон и две единички на свои амулеты. Золото не тратил, но магическая энергия за правду стоит денег. Ну, если срочно истырить не у кого. Настроение заметно улучшилось. Фактически на халяву обзавелся такими полезными штучками. Шел за Элеородом практически налегке, не напрягаясь, хотя он и чесал упругим деловым шагом. Только на обжорной улочке я раз попросил спутников немножко подождать. Не смог пройти мимо пожилого эльфа с кузнечиками. Взял большой двойной кулек живых насекомых. Главное в жизни — здоровье. А для здоровья очень важно сбалансированное питание и положительные эмоции. Вышли на улочку уютненьких, таких миленьких коттеджей. Каждый за невысокой, аккуратно постриженной живой изгородью из-за одной такой, правда, менее ухоженной. Выглядывала лысая голова, лишь по краям редкие белесые волосенки. Голова располагалась на тощей кадыкастой шее какого-то серокожего эльфа с обвисшими, чуть потрепанными на кончиках ушами. Он нас увидел, насупил белесые бровки, сморщил длинный синеватый нос и решительно поджал и без того тонкие губы. Наверное, это, по его мнению, называлось «Сделать серьезное лицо!» Над изгородью показались худющие плечи с лямками майки и длинные худые руки с заостренными синюшными локтями. В руках оказались садовые ножницы, которыми Эльф принялся энергично щелкать. Отчего-то вспомнились байки про армию. «Чисто рядовой срочной службы! Максимум усердия при полном отсутствии результата!» Элиарот невозмутимо прошел мимо кожурным воротам в изгороди. У них нас поджидала приличная эльфийская пара средних лет. Поздоровались. Наш провожатый представил эльфов, настоящих владельцев дома. Даму звали Сиорой, а господина Асареем. Мы с Илей тоже представились и по любезному приглашению хозяев прошли за ними через ворота. За оградой, среди деревьев, прошли по дорожке, усыпанной белым гравием, к довольно большому одноэтажному дому с мансардой. Нас проводили в уютную гостиную. Меня усадили на диванчик, а сами расселись в креслах. Сиора, возвысив голос, что-то проговорила по-эльфийски. Знакомым показалось только одно слово — Тобби. Вошел давешний серокожий эльф в одной синей майке ниже колен, в руках держал поднос с фужерами с неким зеленоватым напитком. Он обошел всех. Эльфы взяли по бокалу, а я отрицательно помотал головой. Руки ж заняты кульком кузнечиков. Или, отпилаясь фужера, я что-то весело проговорила. Снова послышалось Тоби. Эльф Майки понуро подошел к ней. Она встала, взяла его за поникшее ухо, развернула фронтом к хозяевам, И, по всей видимости, задала некий вопрос. Хозяйка порывисто подскочила, дернула руку или, дабы она отпустила потрепанное ухо, что-то возмущенно заговорила. Эльф в майке стоял, еще больше поникнув ушами. или взяла его за другое ухо, повернула к довольно запыленному окну и задала новый насмешливый вопрос. Хозяйка снова освободила его ухо, что-то строго выговаривая. Подошла к шкафу провела пальцем по дверце и показала его или, в свою очередь, воскликнув с вопросительными интонациями, или, неучтиво рассмеялась и, резко оборвав себя, проговорила что-то деловым тоном. На это нервно засмеялся хозяин, а Сарей воздел руки вверх и принялся патетически декламировать какое-то эльфийское стихотворение. Его сухо прервал Элеород, заговорил монотонно, словно цитировал по памяти некие нормативные документы. Эсиора на это воскликнула, сплеснув руками, и ее же эльфийскую мать запела. Я еще вначале поставил сумку с монетами у ног, откинулся на диване поудобнее, закинув ногу на ногу и увлеченно наблюдал за сценой, поедая кузнечиков. Тут моя рука наткнулась на чью-то руку. Я повернулся. Рядом сидела Настя в человеческом облике. «Эй — Эй! — воскликнул я мысленно. — Эльфа от тебя разбегутся! — Не сы, сказала она, отправляя в рот кузнечика. — Они меня не видят! Я удивился. Тоже мысленно, конечно. — То есть ты не воплотилась в материальном теле? — А как же кузнечики? — Да вот хрен его знает! — сказала она задумчиво, потянувшись к кульку. «Открылась способность незримое присутствие. Дай, думаю, попробую. И тебе, кузнечиков, что ли, жалко?» «Ой, да на здоровье!» — ответил я. «А присутствие твое незримое от всех от меня тоже есть? Вот от тебя не скроешься!» — вздохнула она, грустно не отрывая глаз от эльфов. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Не-а!» — признался я. «Вроде за дом торгуется». «Ну, это-то я сразу вкурила!» — сказала Настя. «Интересно, кто выигрывает и какой счет?» Я тоже вздохнул. «Самому интересно. Но что делать? Остается только ждать результатов». Эльфы по очереди, культурно, не перебивая оппонента, подавали реплики, произносили короткие монологи, декламировали и пели иногда. И все это не просто так, а с огнем или грустью в очах, вздымая руки или пожимая плечами – дёргая тоби то за уши, то за лямки-майки, перемежая саркастическими восклицаниями, трагическим смехом и ехидным хихиканьем или простым фырканьем. Мы с Настей не могли от них глаз оторвать, завороженно-механически поглощая кузнечиков. И вот, сунув руку в кулек, я ничего там не нашарил. Обернулся к Насте, но она исчезла с последним кузнечиком. Я раздраженно смял бумагу. На шуршание эльфы обернулись разрумянившимися лицами, то бестошкливой мордой, а Иля посмотрела просто серьезно. Они все будто условились считать факт съедения кузнечиков сигналом окончания матча. или огласила итог. 768 золотых, меньше ни в какую. Я, с сожалением, вздохнул. Понял, что продолжения не будет и настаивать неучтиво. Безропотно нагнулся к сумке и принялся отсчитывать монеты. «За такое представление в придачу к дому не жалко». Отсчитав сотню монет, я высыпал их в ладошки Ильи. Она передала их отцу, а тот по одной отсчитывал Сарею. У него деньги отбирала и Сиора, заново пересчитывала и убирала в редикюль. Сгрузив всю сумму в сумочку, она по-своему обратилась к Тобе. Тот подошел к рабочему столу, открыл ящик, Выдал несколько чистых листов и принялся писать. — Он, добавок, секретарь! — воскликнула мысленно Настя. — Ну, что еще ждать от эльфа? — Ого! — согласился я. — Не то что разные чертовки, у которых хрен раз в год собственную статистику вы просишь. — Тебе она прямо сейчас понадобилась? — удивилась демоница. — Все, замолкли! — припросил я. — Шевинист! — вякнула Настя напоследок и притихла. Тоби, видимо, закончив оформлять первый документ, проворчал что-то и отложил исписанный лист в сторону. К столу подошли асары и Ассиора. Прочитали бумагу, подписали и передали ее Элеароду. Он тоже внимательно просмотрел и отдал лист Иле. Та, в свою очередь, ознакомилась и протянула бумагу мне, пояснив. Расписка. Пиздец. Не выдержала Настя. — Да нормальная вроде расписка, — подумал я в ответ, разглядывая эльфийские завитушки. — Что тебе опять, пиздец? — Я говорю, что надо быть конченным чертом, чтобы поселиться у этих уродов, — раздраженно выдала демон. Я аккуратно сложил документ, убрал в сумку, напряженным молчанием выражая неодобрение ее лексикой. — Эта она у меня совсем по фене заботает. — То есть неудивительно, что у эльфов почти нет наших. Смутилась Настя. В самом деле? Я насторожился. А почему? Ну, я же говорю, замялась она. Эй, ты не можешь мне врать, напомнил я. Вообще-то могу, если переступить через свою чертову гордость. Она попыталась меня заболтать. Почему вы избегаете эльфов? задал я прямой вопрос. Бесят, нехотя призналась Демонеса. Эльфы не верят, в добро, в зло. Даже то, что у них есть души, им пофиг. Они себя не разделяют. Просто правильные суки. Все, блядь, такие хорошие. Даже разбойники, падлы, такие, уверены, что они хорошие и правильные. Я деловито уточнил. Все? Ну, везде бывают исключения, сказала она, делана небрежно. Значит, у их психа все-таки есть демоны, заключил я. Блядь! А у каких психов их нет? воскликнула она. Я не псих, заявил я. Правда, засмеялась чертовка. Правда. Ну и ладушки, неожиданно легко согласилась она. Иди уже, зовут тебя. Вих, донесся до меня голос Илли, ты в порядке? А, откликнул я. Подойди, пожалуйста, подпиши договорчик, пропела она нежно. Мне очень не понравился ее внимательный взгляд и выражение лиц эльфов. Только Тоби нарочито отвернулся. Но я смог сдержаться, спокойно подошел к столу и ознакомился с документом, составленным по-человечески и по-эльфийски. Текст вызвал невольную улыбку. В нем говорилось, что стороны признают справедливой цену, установленную в ходе открытого состязательного торга между продавцом и доверенными лицами покупателя. Я без комментариев расписался на двух экземплярах, после чего их подписала Сарэй. Эсиора прибрала один экземпляр договора в сумочку. Эльфы принялись дружно поздравлять меня с покупкой и новосельем. Элиарот выразил надежду, что дом понравится моей невесте. А Иля вообще заявила, что не сомневается, что о свадебном пире, который здесь вскоре состоится, барды сложат лучшие свои песни. «Пришлось всех приглашать». А с другой-то стороны, мне же еще где-то предстоит найти пять сотен гостей, положенных по регламенту. Вот где? Хоть прямо на кладбище иди и поднимай. — Э, а это мысль, — отозвалась Настя. — Ну, оставим как план Б. Бывшая хозяева, теперь уже гости, и Элиарут вдруг вспомнили о делах, поспешили откланяться. Тоби с убитым видом потащился за ними провожать.